Может покусать кого из членов правительства, категорически запрещаю. Джон Смит хлопнул по столу ладонью. Ты провалишь нас обоих. Никакой спешки. Терпение и мужество вот основные добродетели разведчика. Тогда хоть слово какое нацарапаем на заборе. Я сказал нет. Может на мусорем где? Не унимался волк. Ни в коем случае, сказал разведчик, принимая официальный тон. Вы поняли меня, капрал? Да.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 На дверях болталась табличка «Не курить». Трусливая рука перечеркнула дрожащие линии. «Оппозиция не дремлет», — подметил Джон Смит. «Я прочитал ваше объявление», — сказал разведчик. «Механик вот так необходим», — сказал заведующий. «Был у нас отличный механик, сгорел на работе, в буквальном смысле. Пошел он к тестью на именины, семь дней потом на работу не выходил».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 «Если вы меня в ресторан пригласили, то еще не значит, что можно руки распускать». «Как вам не стыдно?» Покачал головой Джон Смит. «Ай-ай-ай». Он повернулся и шагнул к дверям. Но Надя догнала его и тронула за хлястик. «Подождите», — сказала она. «Ух, какой же вы громадный! Мне придется встать на цыпочки». Джон Смит вернулся поздно, снял ботинки и хотел уже выключить свет, но в это время его окликнул тамбовский волк. «Шеф, я не сплю»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 Обдумал я твое изобретение в них, как говорится. Здорово, ей-богу, здорово ты это придумал, оригинально. Тысячи рублей экономии может дать твое изобретение. Решили к майским праздникам тебя премировать, а портрет — на доску почета. Молодец, Петр Иванович! Орел! Кулибин!» Директор с чувством пожал шпиону руку. «Как у тебя с площадью? спросил он.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 Но ведь с другой стороны... Америка, пальмы, попугаи... «Что я там не видел?» — сказал разведчик. «Поеду в Сыктывкар». «Ну, как хочешь. Может, ты и прав. Во-первых, ты, брат, лысоватый, и потому не можешь вполне достойно представлять наш народ за границей. И еще чего доброго подумаешь, что в СССР все лысые. К тому же языков падения не знаешь, а ведь они там, как взбесившие, все не по-русски шпарят. Так что, может, ты и прав. И вообще, ты для Запада больно уж тихий».